Президент, дрожа от радости, упал к ногам Евгении. Я буду вашим рабом, закричал он. Когда вы получите квитанции, сударыня сказала она, наградив его довольно холодным взглядом, то отнесите их в отель Дорбиньон господину Шарлю Гранде и вручите ему это письмо.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 Заплатил капитал и процент. Кредиторы остолбенели от изумления. Когда президент получил квитанцию и выдал господину де Грассену 50 тысяч франков в награду за труды от имени Евгении, то отправился в отель Д'Арбиньон. Он нашел Шарля в самом затруднительном положении. Старый маркиз объявил ему начисто что дочь его никогда не будет за сыном банкрута и что нужно заплатить всем кредиторам Вильгельма Гранде. Президент вручил ему сначала письмо Евгения следующего содержания. Любезный братец, господин президент де Бонфон вручит вам квитанции в уплате всех долгов моего дядюшки.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 Три дня назад двадцать один миллион, теперь у ней девятнадцать. Шарль остолбенел, потерялся, оглупел от удивления. Ди-ди-ди-ди-девятнадцать -ди миллионов? Да, сударь, девятнадцать миллионов. Соединив имения наши, мы будем получать вместе... 800.000 ливров доходу. Э, послушайте, любезнейший братец, сказал Шарль, немного оправившись. Мы ещё можем побороться с вами. Попробуйте, сказал президент. Да, я и позабыл было, прибавил он. Вот вам медальон.